Часть Налетевший с реки ветер раскачивал ветку папоротника и не успевал Гектор изготовиться, чтобы схватить жирного жука листоеда, как ветка вновь отклонялась и наживка для рыбы ускользала от него. «С таким рыбаком мы сегодня на одних сухарях сидеть будем», пробурчал Найджел по кличке Бык и сплюнул под ноги макаиновую жвачку. «Заткнись, ты мне мешаешь». Буркнул Гектор и снова изготовился для броска. Вот ведь какое невезение. Еще вчера он проходил по берегу, и этих листоедов было навалом. Они поднимались целыми роями и своим жужжанием заглушали шум реки. Но теперь, когда командир сказал «Гектор, нам сегодня нужно хорошо поесть, сходи налови рыбы, да пожирней». А ведь Гектору уже давно хотелось проявить себя – Он находился в отряде полгода, но на серьезные дела его пока не брали. Несколько патрульных выходов, доставка из тайников продуктов и стирального порошка. Вот и все заслуги. Гектор уже уверился в том, что командир даже не знает, как его зовут. И вдруг такая удача. Нестор обратился к нему сам. По имени. Казалось бы, все то же самое. Добыть для отряда еду. Но одно дело получить указание от вечно недовольного и раздраженного Пабло, комрада по тыловому обеспечению, и совсем другое – приказ от самого Нестора. Это уже не «Пойди принеси», а самая настоящая боевая операция. Теперь-то уж Гектору сплоховать было никак нельзя, хотя именно этого от него и ожидал Найджел. Грубый, необразованный человек – Далекий от идеалов революции и примкнувший к Сандеру Коломаса лишь для того, чтобы не оказаться в тюрьме по обвинению в разбое. Да, Найджел хорошо стрелял, умел обращаться со взрывчаткой, чему научился еще по прежней своей криминальной работе, но Гектор знал, что таким в отряде не слишком доверяли. Наконец ветер качнул папоротник как надо, и Гектор, изловчившись, схватил светки большого жука. Тот забился, затрепетал крылышками и стал царапать Гектора своими острыми лапками, но тщетно. Его участь была решена. Гектор мастерски насадил жука на стальной крючок и, размахнувшись, зашвырнул в реку. Упав в воду, жук не утонул и стал плавать, а Гектор перехватил леску правой, защищенной перчаткой рукой, и стал поддергивать, чтобы привлечь внимание рыбы. Вода в «Желтой Риорде» была мутная, собранная из глинистых оврагов. Однако, каким-то образом местная рыба находила корм и в такой воде. Не прошло и минуты, как на наживку бросилась голубая перуку. От сильного рывка Гектор едва не свалился в воду, вызвав смех окосевшего от жвачки Найджела. «Да, гимназист». Придется отряду консервы жрать. С тебя рыбак, как с бабы велосипедист. Ты видел, как бабы на велосипеде ездят? Вот скотина, подумал Гектор, удерживая леску одной рукой, а другой держась за молодое деревце. Перуку весом килограммов двадцать высоко выпрыгивала из воды, трясла головой, пыталась сорваться с крючка и шумом падала в реку. Однако крючок сидел в пасти крепко, и сорваться у нее никак не получалось. Как, впрочем, и Гектору пока не удавалось справиться с крупной рыбой. Его мышцы были напряжены до предела, и он морщился от боли, когда незащищенная ладонь скользила по шершавой коре молодого деревца. Этот шум мог привлечь крупных хищников, на которых леска Гектора не была рассчитана. Ведь, чтобы взять подходящую добычу, которой хватило бы на весь отряд, нужно было сначала вытащить перуку, насадить ее на тройник от фирмы «Баферс» с углеродным поводком и бросить обратно в реку. «Да тащи уже, гимназист!» – закричал Найджел и отшвырнул ботинком полуметровую сороконожку. Перуку снова выпрыгнула из воды, но уже не так высоко, она уставала. а на высоких платанах, ветки которых спускались к самой воде, занимали места птицы Флорандо. Обычно они охотились на лягушек и змей, но теперь их интересовала бьющаяся перуку. Рано или поздно ей пришлось бы сдаться, тогда они могли получить свою долю. У противоположного берега, до которого было не менее 50 метров, ударила хвостом Гавага. на внимание которой так рассчитывал Гектор. «Чуть позже, Гавага! Пожалуйста, позже!» – мысленно попросил он. А у прибрежных кустов дальнего берега послышался громкий всплеск, и к бьющейся перуку заскользило тело крупного эльфукара. Как от возможной добычи, толку от него было мало. Мясо эльфукара в реке поедали только придонные пиявки, да личинки необий. Местных разновидностей водяных ножек. Гавага – другое дело. Но если Гектор потеряет перуку, ее не на что будет ловить. Наконец, рыба окончательно обессилила, и Гектор стал быстро выбирать леску, торопясь успеть до подхода хищников. Но в это время, в нескольких метрах от перуку, по воде пробежала цепочка пузырьков. Гавага прицеливалась к добыче. «Эх, сожрет, зараза! Сожрет она нашу рыбину!» — закричал Найджел, скидывая автомат. Он был в защитных перчатках, однако помогать коллеге не торопился. «Ты с ума сошел?» — остановил его Гектор, продолжая подтягивать добычу. «Я ее шугану! А если крючок пули срежешь? Знаешь, сколько эта снасть стоит? Нестор нас самих в реку бросит!» Всплывший неподалеку Рифукар. почуял присутствие конкурента и сходу бросился к Перуку. Однако Гавага ударила его головой, сбив с прицела. При этом она на мгновение показалась из воды, вызвав восхищение Найджела. «Вот эта морда! А? Ты видел?» Между тем, Перуку была уже на мелководье. Несколько сильных рывков, и Гектор помчался в гору, чтобы поскорее вытащить ее на сушу. Подбежав, наконец, к добыче, Он, задыхаясь от бега, придавил ее коленом и вынул крючок. Все, полдела сделано. Теперь предстояло правильно поставить тройник от баферс, который был в сложенном виде и лишь после захвата челюстями хищника разворачивался в полноценных три жала. «Под косточку ставь», – подсказывал Найджел, который тоже волновался, видя, что Гавага ходит вдоль берега, как будто чуя, что добычу ей сейчас вернут. Ильфукар тоже находился неподалеку, готовый повоевать за большой трофей. «Ставь под косточку», — повторил Найджел, которому с его места не было видно, как Гектор готовит наживку. «Без тебя знаю», — нервно ответил тот. Заметив суматоху, с платана взлетела пара флоранду и сделала круг, стараясь лучше рассмотреть, что происходит под берегом. Наконец, тройник был поставлен. Свободный конец поводка привязан к дереву. Подняв тяжелую рыбу, взмокший от волнения Гектор с минуту помедлил, размахнулся и швырнул наживку метров на 15 от берега. Она шумом упала в воду, и к ней, словно спринтеры после старта, рванули Гавага и Эльфукар. Флорандо снова соскочили с веток и стали пронзительно кричать, напоминая о своих интересах. Тем временем хищники одновременно настигли раненую перуку их вцепившись в нее, начали борьбу за обладание добычей. «Сожрут, сволочи! Сожрут, и ничего мы не поймаем!» запаниковал Найджел, то и дело прицеливаясь в воду из автомата. Гектор молчал. Он понимал, что ничего уже сделать нельзя. Следовало дождаться хотя бы освобождения дорогостоящей снасти. На крике пары «Флорандо» стали слетаться их сородичи, и вскоре они затеяли собственные ссоры из-за добычи, которую делили другие. В воздух полетел пух, накал страстей увеличивался. Вдруг оба хищника появились на поверхности, слегка уставшие, но продолжавшие держаться каждый за свою половину потрепанной перуку. Тройник находился примерно посередине – И пока непонятно было, кому он достанется. Возбужденные Флорандо стали носиться над водой, а самые отчаянные пытались подцепить когтистыми лапами выпотрошенные внутренности. Вдруг Эльфукар дернул головой и отхватил хвостовую часть, с которой и ушел на глубину. Куски красноватого мяса разлетелись по воде. Бывшие на готове Флорандо стали быстро подбирать их с поверхности. «А где Гавага?» – воскликнул Найджел, глядя на Гектора. Главной добычи видно не было, а поводок спокойно лежал на берегу. То ли тройник вывалился, то ли, что еще хуже, оторвался, несмотря на цену и гарантию от баферс. В тот момент, когда Гектор уже подумал, что придется все начинать заново, последовал страшный рывок, и подскочивший сверхпрочный поводок... Запел как струна. «Давай, Найджел, помогай!» Крикнул Гектор и, вцепившись в натянутую леску, попытался ее подтянуть. «Стой! Не так!» Воскликнул Найджел. Он положил автомат и, схватившись за леску, стал ждать. Не сумев высвободиться с первого раза, Гавага выскочила из воды. И в этот момент Найджел изо всех сил рванул леску так, что его перчатки задымились. Оказавшись в воздухе без опоры, огромная гавага была выброшена этим рывком к берегу и, упав в воду, снова попыталась уйти на глубину, но теперь уже в леску вцепился и Гектор. Не дав рыбе закрепиться в воде, они в несколько дружных рывков вытащили ее на берег, а затем Найджел выхватил нож и оглушил рыбу чудовищным ударом тяжелой рукоятки. Но и после этого Гавага продолжала биться, норовясь нести рыбаков в реку. Им пришлось подхватить ее под жабры, чтобы перенести повыше на берег. Здоровая попалась, сказал Гектор, все еще не веря, что у него все получилось. Потяжелее тебя будет, заметил Найджел, прикидывая на глаз вес добычи. Шкура Гаваги была черного цвета, шершавая на ощупь. Голова составляла не менее четверти ее длины, а в пасти имелось полсотни острых зубов, похожих на кинжалы. В спорах с эльфукарами Гавага смело пускала зубы в ход. Гектору случалось видеть эльфукаров с откушенными лапами и укороченными, будто срезанными хвостами. Правда, все потерянные конечности у них отрастали за пару месяцев, но это был им хороший урок. заставлявший в будущем держаться от Гавак подальше. Людям эта хищница не угрожала. Это Гектор знал от старых товарищей. А вот эльфукары атаковали в реке все, что были в состоянии убить. Однажды у ручья четырехметровый эльфукар пытался схватить Гектора, но тогда помогли комрады, пристрелив хищника. «Ну что, давай ее вязать?» – предложил найджел После удачной охоты и умелых действий Гектора, он стал заметно приветливее. «Давай вязать», — согласился Гектор. «А где твой автомат?» «Вон, на дереве висит. Я его туда сразу повесил, чтоб не мешался». «Ладно, сейчас подгоню самоход, а ты пока тройник доставай». «Нет, сейчас не буду. На месте вскроем и вытащим. Все равно ее разделывать, а тут только попортим». «Как знаешь...» Не стал спорить Найджел и пошел к кустам, где находился их патрульный снегоход, на котором они успешно колесили под джунглям. Пока Гектор накидывал на хвост петлю, Найджел завел снегоход и стал сдавать задом, пока Гектор не дотянулся до транспортного крюка. Привязав рыбу, он снял с ветки оружие и, сев позади Найджела, сказал «Езжай не слишком быстро и давай мимо ручья, там трава помягче». Чтобы рыбу не ободрать? Ну да? Понимаю.